30 июня 2014 года. Ирак, пригород Багдада, 52-й сектор безопасности. Время собирать земли и время разбрасывать. Когда-то давно его прапрадеды не смогли удержать земли по праву принадлежащая Великой Османской империи. Теперь его время. Время собирать. Капитан Абдалла Гуль, одетый в свою обычную форму, проверился, не едет ли кто за ним. Потом свернул в сторону складов. Это была окраина города. Бывший логистический центр армии США. Теперь здесь были склады частных военных компаний, в которых много чего хранилось. Поговаривают и наркотики тоже. Вот только в одном из складов были не только товары, были живые люди. Охранялся склад довольно прилично. Два бронированных хаммера, пулеметы на каждом. Пятеро гардов капитан Гуль на американский манер хлопнул ладонью по ладони старшего поста и проехал дальше. А что проверять? До Барге, основной документ, удостоверяющий личность частного военного контрактора, висел где и положено, на левой стороне груди, а больше и проверять нечего. В этой стране были чужие и были свои. И если ты был свой, то ты был в самом деле свой. Тебя не проверяли и не обыскивали. Рано или поздно за потерю бдительности предстояло расплатиться. Капитан Гульс свернул налево, покатился по накатанной и засыпанной прикатанным катком щебнем дороге. По левую сторону от него были склады, серые, одинаковые, с устройствами контроля доступа, охраной у некоторых складов, которые платили в этой долбанной стране меньше всех. Хорошо, если пару сотен в день. По правую сторону стояли бесконечные ряды техники, хаммеры с тяжелым бронированием и кустарно-бронированные, мрапы. Самых первых серий высокие, неуклюжие. Только тут этой техники было около тысячи единиц. Процентов 30 годилось только в металлолом, зато остальные 70 могли еще послужить. Дело было в том, что вся эта техника была очень тяжелой и в то же время плохо подходила для каких бы то ни было ТВД, кроме. Ближневосточного. Везти ее назад в Штаты было слишком дорого, покупателей здесь почему-то не находилось, вот и стояла эта техника живым памятником безумной гражданской войне, бушующей в этой стране уже 14 лет. Может быть, когда и пригодится, а может и нет. Все это богатство охранялось системой контроля периметра и четырьмя статигардами, какими-то восточноевропейцами, кажется. Просто безумие! Тысяча единиц бронированной боевой техники охраняется четырьмя людьми. Ничего, им эта техника еще очень пригодится, когда они придут сюда. Свернул около нужного склада, дорогу он хорошо знал, такой же склад, как и все остальные, и три последующих тоже точно такие же. Все четыре арендованы одной из частных военных компаний, той же самой, на которой работает Гуль. Реальный хозяин серые волки. Номинальный... Зарегистрированная в офшоре компания с темным происхождением, следы которой ведут в Израиль. Капитан Гуль поднес свой бейдж к пропускному устройству. Лазерный сканер считал штрих-код и замок, закрывающий калитку в больших дверях, приглушающе щелкнул. Капитан шагнул в душную тесноту склада еще более жуткую после уличной жары, и увидел, как по его комбинезону бежит красный зайчик лазерного прицела. «Турция превыше всего!» — сказал он в пустоту. Из-за штабеля, там хранилось оружие, боеприпасы, взрывчатка и много чего другого, показались два человека. Один держал в руках автомат миниузи последней модификации с глушителями и лазерным прицелом, второй – винтовку «Галиль-Ассе» со всеми возможными дополнительными приспособлениями, включая подствольный гранатомет. Израиль здесь ненавидели по-прежнему, может быть, даже сильнее, чем при Саддаме. И на случай, если что-то пойдет не так, группа была вооружена только израильским оружием. Тем более, что оно одно из лучших в мире. — Где полковник? — Полковник там, брат. — Ты никого не привел? — За кого ты меня принимаешь? Все они были братья. Серые волки. Волк, волку всегда брат. Стая Из 120 волков большая стая. Такой стаи под силу задрать и медведя, и быка, и много кого еще. Тем более, если волки не чувствуют страха. Полковник Фарук Сезер, командир сводного спецотряда, заброшенного в Ирак, с целью реализации планов серых волков по воссоединению новой Османской империи. Лежал на импровизированной кушетке, состоящей из пары ящиков и брошенного на них спальника. И спал. Вернее, это казалось, что он спал. Никто не мог точно сказать, спит полковник или нет, даже если глаза его закрыты. Долгие переходы в горах Западной Турции, Турции в составе малых разведывательно-поисковых групп в поисках стоянок и пещер с курдскими бандитами и террористами, когда ночевать приходится на голой земле, и если заснуть, то можно уже не проснуться, приучили его спать именно так, и по-другому он никогда не спал. Вот и сейчас, не видя, кто к нему подошел, он понял, что подошедший принял стойку смирно, Негромкий щелчок каблуков об сказали ему об этом. Он, не открывая глаз, сказал 10 минут». Ровно через десять минут полковник подошел к импровизированному столу, за которым уже сидел капитан Гуль, просматривая данные в портативном компьютере-нетбуке, который принес с собой. Сел. С наслаждением выпил чашку горячего, жирного мясного бульона, который принес ему один из младших волков. «Ты нашел данные?» – спросил он. «Так точно, Фарук Курт». Капитан подвинул компьютер своего командиру, принялся объяснять. «Это схема первого сектора безопасности. У нас она уже была». Но у нас она базировалась на разведданных, а это официальная, из данных специального отдела полиции, охраняющего этот сектор. Вот это интересующий нас сектор. Вот реперная точка. Отель «Аль-Рашид». Там полно иностранных журналистов. Вот это здание парламента Ирака. — А вот это соседняя штаб-квартира иракского правительства. — Они совсем идиоты, если помещают все эти учреждения в одно место, — проворчал полковник Сезер. — Здесь проблемы со строительством, а старое здание по своему назначению не хотели использовать по политическим причинам. Как бы то ни было, это для нас даже лучше. Как видите, сами здания защищены плохо. С двух сторон улицы со значительным движением, с третьей автомобильная стоянка, всегда переполненная. Иракцы отгородили целых два района города, первый и второй сектора, и считают, что внешней стены хватит для охраны. «Где посольство США?» – спросил Сезер. «Здесь». Довольно близко. Несколько сотен метров. Это не так уж и близко. Американцы не смогут вмешаться, если все сделаем тихо. Хотелось бы надеяться. А это что? Это и есть отель Расшит. из Из-за него не бывает мест ни на одной стоянке в окрестностях. Понятно. Схема внутренних постов? Она здесь, Фарукага. Полковник какое-то время просматривал трехмерную схему здания, запоминая расположение постов охраны. Как все-таки удобно стало. Раньше делали из фанеры и пластилина модель каждого этажа, потом тренировались на натурных макетах, специально для этого выстроенных. Сейчас все проще простого. Трехмерная схема, по которой можно совершить виртуальную прогулку. Какое-то время полковник этим и занимался. Потом сказал в пустоту. Общий сбор. На общий сбор потребовалось чуть больше пяти минут. Группы были размещены во всех четырех ангарах. И чтобы собраться, требовалось время. Если бы кто-то и увидел то, как по складской территории ходят посторонние, вряд ли бы кто-то придал этому значение, потому что на посторонних была военная форма частных контракторов и те же самые дот-бейджи, удостоверяющие их право находиться здесь. Самый страшный удар по системе может нанести тот, кто находится внутри этой системы. Брат Гуль принес нам чертежи и планы помещений, где собираются парламент и правительство Ирака. Полковник называл вещи своими именами, потому что им, волкам, Стыдиться было нечего, и придумывать эвфемизмы того, что предстояло сделать, тоже. Расположение и численность постов охраны тоже имеется Наша главная задача – в первые же минуты штурма захватить караульный пост, где находится резерв охраны и тяжелое оружие, включая гранатометы. Вторая по значимости цель – центральный диспетчерский пост. В нужное время наши люди позаботятся о том, чтобы сигнал тревоги прошел со значительным искажением. Времени мало. Приказываю до конца дня изучить последние планы, отработать со своими людьми движение поминутно. Каждый должен знать, где, в какую минуту он должен находиться, в какую группу он входит и какова его конечная цель. Резервы не будет. Нам противостоит противник, превосходящий нас по численности в два с половиной раза. Но вы, потомки яночар, взявших Константинополь, И подчинивших себя половину Европы, слабости я не потерплю. Убедившись, что его слова дошли до всех, полковник продолжил. — Али, доложи по твоей части. — Фарук, ага, с моей стороны дело сделано. Со стороны складов никакой сигнализации нет. Это просто решетчатый забор. Мы проделали с нашей стороны три прохода, замаскировали их. В нужный момент мы проникнем на территорию и заберем какую нужно технику. Техника проверена? Фарукага. Мы не могли запускать двигатели техники. Это сразу бы стало заметно. Но внешний осмотр мы провели. Удалось заглянуть и под капоты. Все подготовлено к продаже, поэтому техника исправна. По крайней мере, должна быть исправна. Мы приготовили аккумуляторы на всякий случай. Аккумуляторы должны разрядиться за время стоянки. И еще мы приготовили несколько бочек бензина и дизельного топлива. Это чтобы заправить машины. Если какую-то не удастся завести, не беда. Мы просто возьмем соседние. Вооружение. Пулеметы сняты и увезены. Никто не оставит просто так технику с вооружением. Но у нас есть и пулеметы, и боезапас к ним, и даже автоматические гранатометы. Можем показать, Фарукага. Да, покажите. За то время, пока он командовал людьми, фарукага кое-что уяснил. Если есть возможность что-то проверить лично, надо проверять лично. Нет предела человеческой глупости и безответственности. Они прошли к сложенным стопкой ящикам. Полковник ткнул палкой в один из них, не верхний. Ящик достали, вскрыли. Все нормально. В нем лежало тяжелое тело пулемета Браунинга, который нес службу уже целый век. Пулемет был изготовлен не в Америке, а в Европе. И был в заводской смазке. Новый. Заранее разберите, уберите... Консервационную смазку. Проверьте все детали и смажьте как следует. Так точно. Полковник вернулся на свое место, туда, где был свет. Теперь относительно плана самой операции. 1 июля 2014 года. Ирак пригород Багдада, 52-й сектор безопасности. Охраняли склад, точнее стоянку, с техникой не иракцы. У нового иракского правительства хватило ума не допустить до охраны пары тысяч готовых боевых машин своих соотечественников. Сейчас не время Саддама. И любой иракец сейчас прежде всего шиит, суннит или курт. А такое количество боевых машин, попавшие не в те руки, может спровоцировать новый виток гражданской войны, так и не погашенной до конца, зловеще тлеющей и пробивающейся то в одном, то в другом регионе большой страны. Кровавыми терактами и вспышками межэтнического и межрелигиозного насилия склад охраняли наемники из Дубкорп, забубенной и берущей недорого американской охранной фирмы, чей офис сейчас находился в Сараево, потому что в Сараево нет американских адвокатов и американского министерства юстиции, которые в период с одиннадцатого по двенадцатый год серьезно долбало многочисленные американские военные компании по разным обвинениям. По национальности люди, охранявшие склад, были болгарами. Иракское правительство поставило условия, чтобы охрану таких объектов осуществляли христиане по вероисповеданию. Болгары вообще были довольно популярны на рынке наемнических услуг. Брали недорого, были христианами, и поэтому на Ближнем Востоке им доверяли больше, чем, скажем, албанцам, бывшим бойцам ЮСК. Конкурировали с ними только сербы из сербской, краины и украинцы. Но тут стояли именно болгары. Вернее, двое стояли, остальные дрыхли. Было жарко. Порядка не было никакого. Полицейский бело-синий пикап с пулеметом в кузове и пулеметчиком за пулеметом свернул к складу, запрыгал на ухабах. Болгары оживились. — Эй, Василь, смотри! Василь поправил автомат. «И что им надо?» «Божик! Эй, Божик!» Божик был у них старшим, но сейчас не а спал. Положенные объезды территории каждый час не делались. «Чё там?» «Полиция! Местная!» Полицейский пикап затормозил прямо у КП. «Где старший?» Спросил полицейский на плохом английском. Английский в Ираке был вторым по значимости языком. «Сейчас придет!» Из камера, зевая, вылез божик, поправляя автомат. Полицейский пикап, по его мнению, не представлял никакой опасности. Из машины вылез среднего роста сержант в аккуратной полицейской форме. Уже это должно было насторожить, болгар. На иракских полицейских форма, обычно мятая и грязная, увы, не насторожила. «Что произошло?» «Сержант Фахим», – представился полицейский, козырнув. Мы получили информацию о том, что угонщик, угнавший в Багдаде машину, поехал в эту сторону. Здесь не было никаких угонщиков и никакой угнанной машины. Здесь есть только мы, и мы ничего не видели. Мы можем осмотреть склад? Божик не знал. Что делать в таком случае? По инструкции он должен был никого не пускать. Но это были полицейские, и они всего лишь ищут угнанную машину. «У вас есть какое-нибудь разрешение?» Полицейский улыбнулся. «Есть!» «Прежде чем Божик что-то сообразил...» Полицейский выстрелил ему прямо в лицо из чего-то напоминающего пистолет, но явно не пистолет, и божик своем отшатнулся. Полицейский повернулся и выстрелил из этой странной штуки еще раз и еще. Водитель полицейского пикапа размахнулся и бросил к двум, стоящим рядом хаммером, Большой черный цилиндр, который упал на землю и зашипел, извергая из своих недр особый газ, бесцветный, но по действию похожий на перцовый экстракт, только еще сильнее. Пулеменчик направил свой ПК на хаммеры. Если кто-то успеет сориентироваться, он покойник. Если нет, лишних трупов. Им не надо. В конце концов, эти придурки всего лишь. Отрабатывают зарплату, и их не обязательно убивать. Из кузова полицейского пикапа выскочили двое в противогазах и с короткоствольными автоматами Калашникова. Они ехали лежа на полу, а пулеметчик стоял у них на спинах. Они бросились к хаммерам, где уже открылась дверь, и из машины, надсадно кашляя, полез болгарин. Полицейский, он бросил русский удар, устройство дозированного аэрозольного распыления, продающееся в России по паспорту и стреляющее перцовым экстрактом. И водители полицейского пикапа вязали Божика и остальных незадачливых охранников. На все про все у группы захвата ушло чуть больше минуты. Не было сделано ни одного выстрела, кроме выстрела выстрелов перцовым экстрактом. «Чисто! Чисто!» «Курдистан-Найаман!» — клич курдских боевиков. «Курдистан или смерть!» — громко крикнул старший. И все повязанные, лежащие на земле, кашляющие болгары, услышали то, что и должны были услышать. Болгар положили в пикап, связанных одного на другого. Забрали оба хаммера. Они-то точно были исправны, заправлены. А то, что на каждом из них в башне был всего лишь ПК, не беда. В умелых руках и ПК. «Многое значит». Примерно через 50 минут в сторону Багдада выдвинулась колонна. Полицейский пикап, за ним один за другим два хаммера с подлинными пропусками и чипами для электронных валидаторов, стоящих на некоторых постах. За ними в разном порядке Пять тяжелых мраб типа Мастиф замыкал колонну южноафриканский бронетранспортер РГ-31, произведенный по лицензии в Иордании. Его взяли только потому, что он был исправен и на него хорошо встал крупнокалиберный пулемет. В машинах были люди, одетые как частные охранники или как иракские военные. У всех были соответствующие документы, у многих даже подлинные. Турецкая разведка умела работать и ничего не оставляла на вось. Первый пост прикрывающий город, 27 сектор безопасности, район гариат Хасан ад-Баи так называемые Нордгейт, северные ворота Багдада, начало Арбаасх-Тамус, бывшего проспекта 14 июля, миновали с музыкой и едва ли не с сиренами, никто ничего не проверял, прошли по зеленому коридору. На Арбаасх-Тамус, как всегда, полно машин, По левую руку центральный вокзал Багдада. В Багдаде много машин Выделяется конвои, состоящие из старого Мерседеса или БМВ родом из 90-х, и бронированного американского джипа или пикапа на хвосте. То тут, то там завывание сирен, их ставит здесь всяк, кому не лень и у кого есть хоть малейшая власть или деньги, чтобы откупиться от полиции. Часть американских блокпостов времен оккупации демонтировали, но вместо этого иракская полиция наставила новых. Новое строительство и одновременно черные провалы окон, обгорелые стены. Здесь недавно взорвалась машина или смертник, Город выглядел богатым, об этом можно было судить хотя бы по числу новеньких дорогих машин. Но мирным он не выглядел. Здесь по-прежнему пролегала линия фронта. Ничего, скоро все здесь изменится, осталось немного. Зеленая зона. Зеленая зона – это первый и второй сектора безопасности, район Карх. Там раньше был дворец Саддама, в котором он проводил большую часть времени. Район, с одной стороны, защищен Тигром, река здесь делает крутой изгиб, а с другой стороны его защищает бетонная стена, которую не прошибешь из гранатомета, и которая находится под наблюдением 24 часа в сутки. Этокий мини-вариант берлинской стены на иракской земле. У самой реки, в районе Тахри, находится новое здание посольства США в Ираке. Большое, приземистое, в основном построенное под землей, с отдельной стеной, охраняемое спецназом морской пехоты США. Чуть дальше от реки – здание правительства Ирака и парламента Ирака, причем оба эти здания находятся друг рядом с другом, можно камнем докинуть. Раньше в этих зданиях находились какие-то структуры партии БААС, ныне запрещенной. Еще чуть дальше здание отеля «Рашид». Там останавливаются прибывающие в страну журналисты и сотрудники различных международных организаций. Если есть деньги заплатить за номер, он там очень дорогой. Колонна сворачивает с проспекта 14 июля бывшего ныне имам Али-Стрит пробирается запруженными второстепенными улицами в направлении зеленой зоны. Пулеметчики за пулеметами. Зловещая надпись «Держать дистанцию 50 метров стреляю» отпугивает всех, кто мог бы поинтересоваться, куда и зачем идет колонна. Видеозапись, где сотрудники британской Эринис под рук Отстреливали людей на дороге, хорошо все помнили. Вот и стена, второй сектор безопасности. Чекпоинт Индия. 12-фунтовая бетонная стена, пулеметные вышки, надолбы. И пулеметные вышки с крупнокалиберными пулеметами. Каски, пустынный камуфляж, автоматы М4. Все, как в американские времена, только это не американцы. Они долго ждали этого момента. Ждали, действовали из-под из внедряя в систему охраны своих людей. Людей, которым не наплевать на то, что будет дальше с Ираком. Которые хотели бы гордо ходить по своей земле. Они унижатся перед оккупантами. Встречайте! босс Курт, серые волки, они уже есть и здесь. Они уже везде. Офицер, в подаренном американцами камуфляже, с подаренной американцами винтовкой, подходит к головной машине, опускается стекло. Рука из салона подает ему документы, тот внимательно изучает их, хотя бумаги пусты, в них ничего не написано, это просто белые листы бумаги. Все дело в том, что за дежурными на чекпоинтах ведется постоянное видеонаблюдение, не столько для профилактики предательства, сколько для профилактики коррупции. А своих надо прикрывать. «Турция превыше всего», — негромко говорит офицер, отдавая документы. «Да, Турция превыше всего. Слишком долго здесь не было империи. Машины трогаются с места, проползают в ворота одна за другой». Первый этап завершен. Боевая группа турецких специальных сил входит в закрытую зону. Дальнейшее будет проще, и неважно, кто погибнет, потому что они погибнут за великое дело. Здания иракского парламента и иракского правительства находятся совсем рядом со стеной. Это облегчает задачу бронемашина с крупнокалиберным пулеметом останавливается на перекрестке чтобы контролировать обе дороги по которым может подойти помощь остальные проезжают дальше колонна делится на две части квартал где находятся основные иракские правительственные здания берется в кольцо в одном из тяжелых мраб Предстартовая суета тяжело солидно позвякивает сталь лязгают автоматные затворы все это похоже на подготовку рыцарей к бою только вместо стальных шлемы ныне делают из титана и забралом из бронестекла а бронежилет выдержит удар не только копья но и пули калибра 762 упа Все остальное, по сути, то же самое Рыцари готовятся к бою И выхода у них два Победить или умереть Капитан Абдалла Гуль В последний раз провел рукой по снаряжению Проверяя, все ли на месте Новенький Галиль под русский патрон С американским подствольным гранатометом Пистолет Глок-18, гранаты и 12 снаряженных рожков в разгрузочном жилете. Надпись: Полиция с желтыми буквами спереди и сзади, чтобы сбить противника с толку. Такая же у всех готовность, проверка связи. Привычные доклады о готовности. Американская система связи позволяет отдавать команды, имея обе свободные руки. Микрофон закреплен прямо на горле. Очень удобная штука. Готов? Готов? Готов. Девятый. Первый. Знакомый голос Архана Эрима. Он тоже здесь. Он не мог пропустить такого дела. В отличие от всех, у него не автомат, а настоящая русская снайперская СВД 72 -го года выпуска, но в хорошем состоянии, с бронебойными пулями, пробивающая рельс. К ней глушитель и очень качественный германский оптический прицел. Настоящее оружие для настоящего мужчины. Незаменимое тогда, когда нужно стрелять много и точно. Такое оружие – излюбленное оружие турецких горных стрелков. Ты помнишь свою задачу? Вперед не лезь и не геройствуй. Держи улицу. Так точно. Мы все готовы умереть за Турцию. Но сегодня не нужно умирать за Турцию. Сегодня мы убьем за Турцию. Это тоже турецкая земля, истерзанная самозванцами. Обесчещенная оккупантами она ждет нас, османов, воинов и правителей. Не проявляйте жалости никому, кого встретите в здании. Все они враги и продались оккупантам. Смерть вот то, что они заслужили. И люди проклянут их, а нас восславят в веках. Турция смотрит на нас. Смелых аскеров бросивших вызов дьяволам из океана. Турция! Турция! Турция! Турция! Вперед! Дежурившие на периметре здания парламента полицейской сначала не поняли, что произошло. Сначала напротив их поста. Остановилась тяжелая американская бронемашина, которую они привыкли видеть на улицах и в которой никогда не видели опасности. Потом распахнулся кормовой люк, и на землю один за другим стали спрыгивать люди в какой-то странной, похожей на американскую форму, обвешенные оружием в тяжелых бронежилетах и шлемах. Эти люди бежали по направлению к зданию парламента, и на бронежилетах было написано ярко-желтым «Полиция» по-английски и по-арабски. Американские военные обучили крупный специальный отряд полиции Багдада численностью в полк, вооружили их по нормативам американского спецназа. И назвали все это СРТ «Багдад». Капитан службы государственной охраны, который охранял здание, подумал, что поступило сообщение о заминировании здания или проходят какие-то учения. Он шагнул из защищенной стальными листами и бетонными блоками дежурки собираясь спросить у командира этих людей, какого черта они делают и почему не предупредили охрану здания. Но тут он услышал длинную автоматную очередь где-то совсем рядом, в стороне отеля «Рашид» и отвлекся. А когда снова посмотрел на полицейских, они были совсем рядом. И тот, который бежал первым, уже направлял на него ствол, пистолета с глушителем и длинным магазином. Капитан вскинул свой АКМ, падая на колено, как его учили американцы, но полицейский оказался проворнее.